Девятое. Эпиграф. «Лил сияние полный месяц, звезды искрились в эфире, словом, ночь плыла над миром в полном форменном мундире». Пальмин. Мир природных предметов не только существенная часть предметного мира произведения, он важнейшая составляющая эмоционального его мира. Показатель характера отношения писателя к действительности в целом. Пейзаж в романтизме, реализме, символизме. В юмористике пейзаж тоже один из первейших инструментов в выполнении ее специфических задач. Среди главных способов создания комического – перемещение явления в несвойственную ему сферу. Так Проверенным приемом является ситуация, когда мифологические или библейские персонажи действуют в современное небиблейское время. В пейзаже такой прием выглядит как приписывание явлением и объектам земной природы и вселенной человеческих качеств, поступков, которые при этом совершаются в современной бытовой обстановке. Луна, солнце, ветерок, листья и так далее действуют, рассуждают, чувствуют точно так же, как прочие живые герои юмористической прессы, отягощены теми же заботами, делами, привычками. Весна идет, в воздухе пахнет жаворонками, печёными, разумеется, и аптечными медикаментами. Солнце, все еще постукивая зубами от холоду, улыбается иногда кисло-сладкой улыбкою и снова прячется за тучей, как в фланелевую фуфайку. «Минаев. Весна идет». Будильник, 1865 год, номер 18. Другой, не менее распространенный способ перенесения предмета из того класса, в котором он знаково закреплен – в другой класс. Природа всегда традиционно числилась по разряду возвышенного и описывалась с использованием целого устоявшегося набора поэтизмов типа серебряный диск, алмазные бриллиантовые зерна, капли, льдинки, золотистые лучи и прочее, в русской литературе мало изменившегося на протяжении всего XIX века. Юмористическое описание переносит предметы из этого разряда в другой, не поэтический, сниженный, обыденный. Было в юмористике, конечно, и пародирование предшествующей традиции. Гимназист Чехов мог прочесть в Таганрогской газете, печатавшей иногда сценки и пародии, Само собой, разумеется, тут было и заходящее солнце, которое бросало мягкий розовый свет на окружающие предметы, и золотистые облака, и сладострастно щекочущий запах черемухи. Ушетьте, господа Тургенев и Гончаров, ни на шаг без сладострастия. Актер. Азовский вестник. 1877 год. Но само по себе ироническое снижение и даже пародирование еще ничего не говорило об отходе от литературных шаблонов. Амфитеатров писал, что условно иронический тон был общим в молодых компаниях восьмидесятых и начала девяностых годов. Общим он был и у братьев Чеховых. Это видно по письмам Алексея Павловича Чехова. Но это был быт. Литература была другое. И когда старший брат брался за перо, то, по выражению младшего, дул в рутину не меньше остальных. «Хочется удрать от лиризма», — писал о нем Чехов, — «но поздно, увяз. Его письма полны юмора, ничего смехотворней выдумать нельзя. Но как станет строчить для журнала, беда, ковылять начнет». В журнальных своих произведениях Алексей Чехов давал, например, такие пейзажи. «Из открытого окна дома, звучно вторя песням пташек, неслись чудные звуки роялей, волшебно замирая в весеннем влажном воздухе». Агафопот Единицин. «Воистину воскресе». Будильник, 1881 год. «Всерьез» о прихотливом узоре солнечных лучей, стрекоза, мог написать и такой прирожденный пародист и юморист, как Грег. Ходнев, едко пародировавший различные виды описаний в современной билетристике, в том числе и описание природы, в серьезном своем рассказе давал пейзаж с традиционным набором поэтических предметов. Теплая летняя ночь спустилась на землю, Луна, лукаво выглянувшая из-за темно-голубых облаков, облила своим волшебным светом густой сад с причудливыми дорожками и запрятавшимися в тени кустов и деревьев зелеными скамейками, и заиграла на полузапущенном пруду, разбрасывая по воде блестящий фантастический отсвет. Мелодичные звуки штраусовского вальса превращались в какую-то божественную, задушу берущую мелодию. «Неудалый, две ночи, совсем паразаическая историка». Будильник, 1883 год, номер 44. В рассказе могла быть явная юмористическая установка, но когда дело доходило до описаний природы, являлась та же рутина. Фамильярный иронический и поэтический тон вполне уживались в одном тексте – Сравните в рассказе из зрителя «Невыразимо чудная весенняя ночь. На голубом прозрачном небе светит полный ясный месяц. Кое-где виднеются легкие облачка, точно кисеей прикрывающие кокетливо яркие звезды. По темной поверхности озера, окруженного роскошной зеленью деревьев, скользит лодка. В воде отражается и «Диск луны», и «Мерцание звезд», а я вру. «Пейзаж», «Зритель 1883 год», номер десятый. Дальше в тексте есть эпитеты «Кокетливо» и «Лукаво», которые нисколько не мешают ни волшебному, фантастическому и роскошному, ни «Мерцанию звезд», будто из монолога «Треплево», равно как и «Почетному месту луны», дружно вышучиваемой в тех же самых юмористических журналах. Молодой Чехов широко использовал прием фамильярного антропоморфизма. В рассказе «Дачники» 1885 года такие пассажи сопровождают все развитие сюжета. «Глядела на них луна и хмурилась». Вероятно, ей было завидно и досадно на свое скучное, никому не нужное девство. Луна словно табаку понюхала. Из-за кружевного облака показалась луна. Она улыбалась, ей было приятно, что у нее нет родственников. Сравните в рассказе «Исповедь» или «Оля Женя Зоя» 1882 года. Птицы пели как по нотам. Деревья смотрели на нас так ласково, шептали нам что-то такое должно быть очень хорошее, нежное. Все это очень близко к современной Чехову юмористике. Например, в рассказе Рахманова «А лесные пташки надрывались, вывертывая разнообразнейшие трели». В косых лучах солнца играли и амурничали зеленые, золотые и синие мухи. Ветерок, казалось, застыл, выжидая чего-то любопытного. Шут, 1883 год, номер 24. С первых же лет Чехов очень охотно пародировал весь поэтический предметный набор массового литературного пейзажа. Был тихий вечер. В воздухе пахло, Соловей пел во всю Ивановскую, Деревья шептались, В воздухе, выражаясь длинным языком Российских билетристов, Висела нега. Луна, разумеется, тоже была. Для полноты райской поэзии Не хватало только господина Фета, Который, стоя за кустом, Во всеуслышании читал бы Свои пленительные стихи. «Скверная история» 1882 года. Однако, если бы Чехов ограничился только отталкиванием и пародированием, его пейзаж так бы и остался в рамках юмористической традиции. Для создания нового литературного качества одного минус приема недостаточно –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 дрожала на самоваре и купала свои чистые лучи в полоскательной чашке. Мальчики, 1887 год. Сближение явлений природы с миром бытовых явлений и вещей, ощущаемое как снижение, сначала имело у Чехова юмористическую и эпатирующую окраску. Но окраска ушла, сам же принцип остался. Демонстративная паразаичность уже в 1886-1887 годах повсеместно уступила место прозаичности как позитивному способу изображения, означавшему ориентировку на обыденный предмет как в, собственно, описаниях, так и в метафорах. Современники еще ощущали это как пристрастие к грубым прозаическим сравнениям и выражениям. Сравнение «глаз с копейками» может быть и точно выражает их величину, но не гармонирует ни с грацией, ни с задумчивостью. Прозаично описание таинственного голоса ночной птицы на опушке леса. Примечание. Имеется в виду расшифровка птичьего крика, как «Ты Никиту видел?» «Видел, видел, видел» в Агафье 1886 года. Конец примечания. Понять, о чем говорит господин Чехов, сразу можно, но как прозаично впечатление его описания по сравнению с действительностью. Но для самого Чехова – Внутренне во всех этих случаях уже не было никакой демонстративности и отталкивания. Это уже начиналась глава его позитивной манеры. Глава эта открывала поэтическую прозу Чехова. Все обыденные вечные чеховские сравнения и уподобления, в своем истоке имевшие стремление уйти от поэтичности, в итоге все равно пришли к ней же. Михайловский, выбрав хорошенькие строчки из рассказов 1887 года «Шампанское», «Почта», «Холодная кровь», писал «Все у него живет». Это своего рода, пожалуй, пантеистическая черта очень способствует красоте рассказа и свидетельствует о поэтическом настроении автора. Но это была... поэтичность нового рода, еще не бывшего. Чеховский пейзаж часто сопоставляют с Тургеневским. Общим местом таких сопоставлений является утверждение, что состояние природы и в том, и в другом гармонирует с настроением персонажа. Это так. Разница, однако же, велика. У Тургенева открытый параллелизм, Молнии не прекращались ни на мгновение, я глядел и не мог оторваться. Эти немые молнии, эти сдержанные блистания, казалось, отвечали тем немым и тайным порывам, которые вспыхивали также во мне. Но вот молнии исчезли наконец, тоже и в душе героя, и во мне исчезли мои молнии. Первая любовь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 Я склонился к реке, но и там, в этой темной, холодной глубине, тоже колыхались, дрожали звезды. Тревожное оживление чудилось повсюду, и тревога росла во мне самом. Ася В чеховских именинах 1888 года тягостные чувства героини находят соответствие в природе, но прямо это не выражается. Настроение пейзажа возникает как результат собственного состояния природных предметов, сгущающего ощущение грусти и томления. Солнце пряталось за облаками, деревья и воздух хмурились, как перед дождем. Но, несмотря на это, было жарко и душно. Сено лежало неубранное, печальное, пестрея своими поблекшими цветами и испуская тяжелый приторный запах.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 И в господском саду неистово кричали грачи. Мужики, 1897 год. Настроение является не как эмоциональная проекция пейзажных деталей. Его поток движется рядом с ними. Или по касательной. Может быть, поэтому у Чехова оно так многонаправленно и трудноуловимо. В создании новых способов пейзажного изображения, разумеется, играла роль не только юмористика. Какие-то импульсы, безусловно, исходили и отортели восьмидесятников. Так Амфитеатров считал, что некоторыми импрессионистическими чертами своей пейзажной поэтики Чехов обязан Альбову, умевшему традиционный пейзаж, оживить импрессионистскую подмесью и создать, если не новую манеру письма, то, во всяком случае, намеки на нее, которыми воспользовался творец нового периода русской изящной литературы Антон Павлович Чехов. Один из главных приемов создания комического – несомненно, несоответствие между внешностью и тем, что за ней кроется, между иллюзией и действительностью – Демонстрация несоответствия между высоким мнением человека о своей моральной, общественной, интеллектуальной значимости и его фактической ценностью. Примечание. Дзимедок о комическом. 1974 год. Конец примечания. В качестве примеров цитированный автор приводит рассказы Чехова «Унтер Пришибеев. Княгиня». «Человек в футляре». Очевидно, что в двух последних этот прием выходит за рамки комических задач. Но в одном исследователь, несомненно, прав. Их исток – традиционная комическая ситуация. Не менее распространенный прием юмористики – смешение разнородных и явно несочетаемых признаков. Прием, широко применяемый в сатирической поэзии – Гейная, «Козьмой Прутковым», «Сашей Черным», «Белая жилетка», «Бальмонт», «Шприц» и «Клизма». Ранний Чехов использовал его очень охотно. Сочетаются обычно в пределах одного предложения или синтаксического целого вещи вообще несоединяемые или несоизмеримые. Крупное и мелкое, физическое и идеальное. любит больше всего на свете свой почерк журнал развлечения и сапоги со скрипом перед свадьбой 1880 этот скандал обошелся ему очень дорого благодаря ему он потерял свою новую форменную фуражку и веру в человечество начальник станции 1883 год сравните в письмах чехова пахнет кислой капустой и покаянием. Этот прием, кроме решения комических задач, обеспечивал возможность включения самых разнообразных черт, вещей, качеств, как существенных для характеристики объекта, журнал развлечения, так и, собственно, индивидуальных и вообще неожиданных, попавших сюда, быть может, по причинам комического контраста. Говорит в нос, не отрицает наук, умывается с мылом. Поет тенором и в восторге от хиерейского баса. Случай с классиком, 1883 год. Юмористика открывала область свободной компоновки предметов, широту амплитуды авторского вечного выбора. Она показывала принципиальную возможность самых разнородных вечных союзов. Связано с юмором, но уже выходит в более широкие сферы объединения разнородных предметов в таких рассказах, как «Гриша», «События», «Ванька» 1886 года, «Каштанка» 1887 года. Вечером он никак не может уснуть, Солдаты с вениками, большие кошки, лошади, стеклышко, корыто с апельсинами, светлые пуговицы – все это собралось в кучу. Гриша. Здесь это перечисление еще окрашено улыбкой авторского отношения к детскому восприятию, но оно уже близко к вполне серьезным пассажам рассказов переломного периода. Нюта казалась топорной бабищей – Доктор говорил пошло и неумно, в котлетах за завтраком было много луку. Володя, первая редакция, 1887 года. В едином потоке даются и чувства, и мысли героя, и его гастрономические ощущения. Как и во многих других случаях, прием наполнился другим содержанием и стал почти неузнаваемым. Примером подобной же трансформации приема могут служить чеховские сравнения. Принцип юмористического сравнения – почти обязательная перемена рядностей. Сравнение переводит предмет в другой ряд, в другой план, чаще всего снижающий. Молодой Чехов широко это использовал. Но у Чехова-позднего это приобрело другой характер – Мы имеем в виду знаменитые, неожиданные его сравнения, которые Чуковский в свое время давал длинным списком. К пожилой даме, у которой нижняя часть лица была несоразмерно велика, так что казалось, будто она во рту держала большой камень. Анна на шее, 1895 год. Сравните далее. «Сдали выручку даме с камнем во рту».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 Именины, 1888 год. Эти сравнения не снижают, а метафорическое описание челнока в последнем примере, пожалуй, даже повышение в ранге. Дело здесь уже не в том, снижение это или нет, но в самом факте переведения предметов в другой ряд. А перевод этот может и не иметь комического назначения. Сравнение мертвого, зашитого в парусину Гусева, с морковью или редькой. У головы широко, к ногам узко. Гусев, 1890 год. Нисколько не юмористично и не нарушает общую атмосферу торжественности и сосредоточенности на мыслях о смерти в финале этого рассказа. Речь идет, конечно, не только о сравнениях, но вообще о вторжении внешне комических сниженных деталей в серьезный текст. Таких, как, например, в рассказе «Неизвестного человека» 1893 года «Самый жалкий и преступный вид имели два пирожка на тарелочке. Сегодня нас унесут обратно в ресторан, как бы говорили они, а завтра опять подадут к обеду какому-нибудь чиновнику или знаменитой певице». Подобный монолог пирожков совершенно невозможно представить в повести Тургенева, Писемского, Гончарова, Достоевского, Толстого. Чехов расширил само представление о возможности включения разнородных предметов в серьезную прозу. Юмористический рассказ, сценка, анекдот, фильетон, письмо, юмористический дневник и другие жанры малой прессы были не просто связаны с вещью, они были без нее немыслимы. Они надстраивались над бытовой, современной, модной вещью. Она – центр этого мира, точка притяжения, схождение всех его сил. В этой фильетонной, злободневной, легковесной вечности – Чехов почувствовал зерно фундаментальных закономерностей человеческой жизни. Те связи, которые казались приходящими, сиюминутными, не стоящими размышления, он осознал как надвременные, непреходящие как объект напряженной художественной медитации. От юмористического обыгрывания предмета, от комической детали – Он шел к тому художественному изображению, которое немыслимо без всего описываемого к предметному в каждый момент изображения, к глубинному художественно-философскому осознанию вечного характера связи вещи и человека».